Глава двадцать Завтра утром, сразу после завтрака, мама заперлась со мной и портнихой в одной из гостиных. «Ярочка, тебе нужно платье шикарное, чтобы ты покорила всех там», безапелляционным тоном заявила она. Я как бы была не против, но меня смущало практически полное отсутствие времени. Ближе к обеду мы с Леонардом должны были встретиться в холле дворца, чтобы порталом переместиться в его дворец. И жить, снимать мерки, примерять – времени просто не было. Оказалось, и тут человечество в моем лице спасет магия. Вернее, магический амулет, с помощью которого можно будет заготовки соединить друг с другом, убрать лишнее, подогнать уже готовое платье по фигуре. В общем, сделать все возможное и к нужному часу обеспечить меня шикарным нарядом. Хотя, конечно, по земным меркам он был довольно скромным. Розовые и бежевые цвета платья подчеркивали мою невинность. Усыпанный блестками лифт позволял остановить взгляд на моем бюсте и оценить его. А юбки были пышными, украшенными бантами и лентами. Под платье я обула туфли такого же цвета на невысоком каблучке. Уложились точно в срок. И навстречу к Леонарду, в холл, я вышла уже в этом платье. Придворные шеи посворачивали, провожая меня взглядами. Особенно женщины старались. Как же такая тема для сплетен. Племянница императора разоделась в пух и прах, а ведь была такой скромницей, когда только приехала. Чую, кости мне будут мыть долго. Впрочем, их проблемы. У меня были совсем другие заботы. Леонард дождал меня в холле, элегантно одетый. Его костюм был шит по последней моде и украшен бисером в цвет наряда. «Доброе утро!» — улыбнулся мне Леонард. «Прекрасно выглядишь!» «Доброе утро!» — вернула я улыбку. Спасибо. Мне подали руку, я вложила свою ладошку в широкую мужскую ладонь. Миг, и мы в другом дворце, в таком же богатом обставленном, как и дядин. И я почувствовала, что начинаю нервничать. Глупо, да. Мы с Леонардом уже истинные, нас вели боги, у меня есть магия. И все равно. Я волновалась, опасалась, что родители Леонарда меня не примут, что я не смогу стать для них своей. Леонард понял а может, и ощутил через связь истинных мое настроение и покачал головой. Яра, все будет в порядке, правда, поверь мне. Я подавила вздох. Верю, да, конечно же, я верю. По этикету, пока мы не поженились, мы везде должны были появляться, не прикасаясь друг к другу. Никаких рука об руку и прочих, таких естественных для меня, землянки, жестов. Поэтому, хоть совсем недавно мы и целовались в гостиной. Здесь и сейчас, к распахнутым дверям обеденного зала, мы подошли по раздельности. Сначала порог переступил Леонард, затем я. Императорский двор здесь ничуть не отличался от императорского двора там. Не сиди во главе стола совсем другие лица, я вполне могла бы допустить, что пришла на обед к дяде. Все те же белоснежные простыни на столах, все тоже тончайший фарфор, все те же любопытные взгляды придворных, все тоже украшательство зала, ленты, живые цветы. А еще я порадовалась, что у меня была возможность потренироваться в поведении за столом. Все же сколько ни обеды в кругу семьи в провинции, это совсем не то. Вот обеды в дворце у дяди, это да, это отличная тренировка. И потому сейчас хотя бы в чем-то я чувствовала себя вполне уверенной. Не придется краснеть за собственные деревенские манеры. Родители Леонарда звали Чарльз III Прекраснорожденный и Оливия. Его величество Чарльз III был высоким грузным шатеном с черными глазами и довольно грубыми чертами лица. Он любил вкусно поесть и посидеть за стаканом чего-нибудь горячительного у камина. Приятной компании, естественно. Спокойный домосед. В отличие от своего отца, Дорсета кровавого. Он предпочитал уют и часы безделья. Понятие физкультура было ему незнакомо. При нем государство не вело никаких войн. Даже стычек на границе. И тех не было. Народ благословлял своего императора. Торговля, искусство, мирное общение процветали. Его супруга Оливия была ему под стать. Тоже высокая и крупная синеглазая шатенка. Всегда модно элегантно одетая, она предпочитала тишину и покой. Сария рассказывала, что у Леонарда было также двое братьев и три сестры. Но они давно обзавелись семьями, родили детей. Холостым и бездетным оставался только сам Леонард любитель светской жизни, развлечений и женщин. И вот теперь мне предстояло встретиться со всеми, ну или же со многими, членами семьи моего будущего мужа. Ну и постараться понравиться им, конечно же.